Часть первая, глава двадцать четвертая. Шахсан. Без стука вошел в покое Русланы. Девушка стояла у распахнутого окна и смотрела вдаль. Золотой дракон уютно сидел у нее на плече, воротником обвив ее шею своим гибким и длинным хвостом. При моем появлении Руслана обернулась. Я увидел волнение и переживание на ее лице, особенно когда она двинулась ко мне навстречу, и ее осветил огонь каменного очага и магический свет на зажженных канделябрах. Она остановилась в нескольких шагах от меня и покаянно склонила голову. В очередной раз отметил про себя полное отсутствие у нее манер, Она должна была присесть передо мной в глубоком реверансе и ждать моего разрешения встать. «Доброе утро, Ваше Величество!» произнесла тихо и вскинула на меня свои глаза, серые, темные, как грозовые тучи. «Я хотела с вами поговорить». «Разве я разрешал тебе открывать рот?» ледяным тоном спросил у нее как смеешь быть столь дерзкой со мной. Длинные тонкие пальцы девушки тут же принялись сминать складки на юбке платья, выдавая ее нервное напряжение и волнение. Дракон недовольно дернул хвостом и оскалился в мою сторону, но, наткнувшись на мой строгий взгляд, тут же притих. «Простите», — пробормотала она, отводя глаза в сторону, но потом снова взглянула на меня. Смотрела прямо. Я видел страх в ее глазах и что-то еще. Некую озабоченность, переживание за кого-то. «Кое-что произошло этой ночью», — заговорил я, бросив акцентировать внимание на ее манерах и незнании этикета. Сейчас меня волновал совершенно другой вопрос — Мой гончий по имени Гас, которого ты вчера просила освободить от наказания, а еще просила позволить попробовать вернуть к человеческой жизни, внезапно ожил. Более того, он больше не привязан к моей магии и магии тьмы. Руслана громко сглотнула и с вызовом посмотрела мне в лицо, но смолчала. Умная девочка, я ведь не разрешал еще говорить. Странно, правда? Произнес я задумчиво, обходя ее по кругу. Сидевший на ее плече дракон напряженно следил за мной, вращая своими глазами. Он не только ожил, но и помолодел. Выглядит как сопливый юнец. Хорош собой, ладен, силен полон жизненных сил и магии. Некто, вопреки моему приказу, осмелился нарушить мою волю. Как, по-твоему, я должен поступить? Убить Гасса и то глупое существо, посмевшее наплевать на мой приказ, или просто предать их пыткам? А может... Она глядела на меня выжидательно, и сильно напряглась, когда я замолчал. «А может быть, просто простить?» Закончил предложение и увидел, как в ее серых глазах загорелся огонек надежды и радости. «Теперь я готов выслушать твои речи и оправдания своему недостойному поступку, Руслана, и мне важно знать, как» ты это сделала находясь в запертых покоях. в моем голосе снова сквозил ледяной ветер. ваше величество заговорила она слабым голоском затем прокашлялась и продолжила уже уверенней. ваше величество все произошло неосознанно мое тело и правда находилось здесь в спальне в то время как моя душа или Сила, не знаю, как точно объяснить, она видела кое-что. Она сделала еще один шаг ко мне и заговорила чуть тише, словно нас кто-то мог услышать. «Я видела будущее, Ваше Величество. Мне периодически показывают отрывками то, что должно случиться, и в одном из видений я видела Гасса». Он важен для этого мира, как человек, еще важен для одной девушки. «Для тебя?» Резко оборвал ее, чувствуя, как вновь закипает от ядовитой ревности моя кровь. Она замотала головой, и еще несколько темных прядей выбились из прически. «Нет, та девушка еще не родилась. И не знаю, родится ли...» В голосе Русланы появились нотки печали. Значит, ты видишь будущее и можешь, как драконы, прорезать пространство, но не телом, а своим духом, и это благодаря магии жизни. Об этой магии так мало известно, произнес задумчиво. Если Руслана обладает такой силой, то ни в коем случае нельзя отпускать ее от себя. И неважно, если она не станет королевой. Она вполне может занять место при дворе, войдя в состав моих магов. Посмотрел на нее и криво улыбнулся. «Расскажи подробно, что ты видела. Какое будущее показала тебе твоя магия жизни?» — приказал ей. Девушка развела руками и произнесла извиняющимся тоном. «Простите, Ваше Величество, но я...» Не могу вам рассказать. Нахмурился от ее слов. Опять идет против моих приказов? Что за строптивость? Я не привык приказывать дважды, Руслана. Произнес с угрозой в голосе и подошел к ней еще ближе. Она сделала несколько шагов от меня назад, а Нар вздыбил свой загривок, чешую и зашипел на меня предупреждая меня остановиться, иначе последует нападение. Хмыкнул про себя. Совсем еще ребенок, а уже проявляет свой характер. Из Нара выйдет отличный друг и охранник. Но это в будущем. Сейчас дракон слишком мал. Ментальной магией причинил ему небольшую головную боль, от которой Нар натужно запищал и захныкал, Я тут же прекратил свое воздействие, и дракончик обиженно посмотрел на меня и тут же прижался к девушке, ища защиты. Не думала, что мужчина, а в особенности король, опустится до того, чтобы обижать более слабых и причинять им боль, рассерженно произнесла Руслана, прижимая к груди дракона. — Не смей дерзить мне, женщина, — процедил сквозь сжатые зубы. Ты в который раз испытываешь мое терпение. Ты балуешь своего дракона и портишь его своейю нежностью. Он должен уважать того, кто владеет магией и может повелевать им. Уважение нужно заслужить. Не думайте, что добьетесь его силой. Она сердилась и злилась. И была прекрасна в этот момент, вызывая во мне неукротимое желание показать дерзкой девчонке ее место и заткнуть ее рот сначала поцелуем, а потом опустить ее голову ниже. «За такие речи я должен отрезать твой язык, Руслана», — произнес я с насмешкой, глядя, как испуганно округлились ее глаза. Жилка на шее забилась быстрее. Испугалась. Ее слова должны были рассердить меня, но почему-то этого... «Не произошло?» Сложил руки за спиной и холодно сказал, «Ты так и не ответила, почему не можешь или не хочешь рассказать о своих видениях будущего». «Я не могу объяснить, почему нельзя, Ваше Величество, но внутренне чувствую, что нельзя». И добавила, «Простите, если разочаровала вас». В Виэтоне не чувствовалось никакого сожаления. Я ощущал ее нервозность, и она продолжала волноваться и бояться загончиво. «Где он? Где Газ? подтвердила она мои измышления своим вопросом. Вздернул одну бровь и издевательски ответил. «Пока жив, Руслана, и никто о случившемся не знает. Стражники уже забыли, о произошедшем с Гассом. Магия, подчиняясь моей воле, стерла из их памяти это событие. Ты должна молчать, Руслана. Слухи и сплетни быстро разлетаются и уносятся дальше, за пределы моего королевства. Если хочешь жить, то молчи. И молчи не только о Гассе, но и о своей силе. Хотя хотя ты и так о ней умолчала, не указав в анкете. Она кивнула. «Благодарю, что сохранили ему жизнь», — сказала она искренне. Подошел к окну, у которого она стояла, и произнес в ответ. «Не благодари раньше времени. Ты еще не знаешь, на что обрекла его». «Поверьте, знаю», — сказала она вдруг с улыбкой. Гас — не предатель, Ваше Величество. В его отношении ко мне есть объяснение. Не могу вам сейчас объяснить, какое, просто нельзя. Но пройдет время, и вы обо всем узнаете. Гас продолжит вам служить со всей честью. Он хороший человек и заслуживает прожить достойную жизнь, как и другие ваши гончие. Резко отошел от окна и принялся расхаживать перед камином И долгое время молчал, пытаясь осознать все сказанное Русланой. Меня сильно смутили, и одновременно до глубины души тронули ее наивные и простые слова. Магия жизни дана не каждому, только чистые души могут ею владеть. И как я сразу об этом не подумал? Но чиста ли у нее душа? Может, она обманом? Завладела силой. Тряхнул головой и обернулся. Взглянул на девушку, которая очень нежно прижимала к себе разомлевшего от поглаживания дракона. Что ж, так и быть. Газ останется человеком. Я не трону его, клянусь своей магией и жизнью. Но оставаться в замке и на землях Тарташа ему нельзя. Как только завершатся испытания, он покинет мое королевство. Пусть начинает свою жизнь сначала. Ты добилась своего. Робкая улыбка тронула ее алые губы, но в глазах продолжало плескаться беспокойство. А как же другие гончие? Забудь про них! Резкий тон моего голоса, но в ее глазах снова полыхнул огонь, Сопротивление. Ну что за женщина? Почему нельзя просто принять уклад жизни этого мира и мои приказы? За тобой сейчас придет служанка и отведет на первое испытание. Надеюсь, ты проявишь свои только лучшие качества, Руслана. Нар вдруг подал голос, недовольно рыкнул, словно чем-то возмущаясь. Что Руслана, что ее дракон, они идеальная пара. Оба недовольны мной. Просто прекрасно. Нельзя было появиться более покладистой и иномерянки на моем отборе. «Завтрак будет сразу после испытания», — ответил на возмущение Нара и добавил. «Но на драконов это не распространяется». Руслана отпустила дракона на кресло, а сама сцепила ладони, и сделала скромный кивок головой. Вот опять полное отсутствие манер. Первое испытание коснется внутренних качеств каждой претендентки. Выявит страхи, желания, положительные и отрицательные стороны личности. Я должен знать о каждой из вас абсолютно все, даже то, о чем вы и не подозреваете. Я верю, что в тебе не окажется неприятных сюрпризов. Руслана. Не дожидаясь ее комментария или ответа, я подошел и, не ожидая от самого себя, взял ее руку и поднес к своим губам. Вздрогнул всем телом, когда другой рукой она легонько коснулась моей головы и погладила по волосам. Когда я покинул ее покой, то понял, что ничего не понял. В ее присутствии мое сознание словно изменяло мне. Я собирался вытрясти из нее, как она оживила Гасса, а в итоге получил лишь новые вопросы и более того. Поклялся отпустить его. Проклятая кровь. Или эта магия жизни, которая наполняет ее, так влияет на меня? Или же она сама? Колдунья. Что ж. Скоро я узнаю, что таится в тебе, Руслана, какие темные стороны скрывает твоя душа и какие страхи одолевают ее. И так ли ты чиста душой? Шахсан ушел. И этот человек, судя поведением, должен стать моим мужем? Вздохнула и поглядела на дракона, который глядел на меня. «Главное, что Газ жив, и Шахсан ему ничего не сделает», — произнесла я вслух. Нар согласно рыкнул и потрусил ко мне. Взяла его на руки, села в кресло и снова вздохнула. «Первое испытание!» Я сидела подавленная. Раскрывать свою душу совершенно не хотелось. «Мало ли, какие у меня там демоны водятся!» Может, я о чем-то и сама не знаю. Зачем это нечто пробуждать? Странное испытание. Я опустила взгляд на свое платье. Юна говорила, что сегодня прибудут швеи. Мне бы радоваться, что я смогу обновить гардероб и шить что-то по своему вкусу. Но радости не испытывала. Гнетущее чувство поселилось где-то в глубине души. И тревога. Постаралась унять беспокойство, закрыла глаза и сделала несколько вдохов и выдохов. Взывая к источнику своей магической силы, я попыталась собраться с мыслями, дабы, наконец, осознать, что ничего плохого не произошло и не произойдет. Все будет хорошо и никак иначе. «Госпожа!» — позвала меня Юна. Я снова вздрогнула и открыла глаза. «Ты так тихо входишь?» — заметила я. «Простите», — завела она свою мелодию, но я подняла руку вверх, обрывая ее извинения. «Я так понимаю, завтрак отменяется?» — спросила у нее. «Нет, госпожа, завтрак обязательно будет, но после испытания», — сказала девушка. «Все девушки будут завтракать в утренней гостиной, где всегда завтракает его величество, то есть те девушки, что пройдут испытания». «Вот как!» «А что за испытание, случайно не знаешь?» Спросила у нее. «Нет, госпожа», — грустно улыбнулась она. «Нас не посвящают в дела отбора. Я лишь обязана служить вам, а в данный момент должна проводить к месту проведения испытания». «А мой нар?» Спросила у нее про дракона. Дракончик рыкнул, подтверждая мои слова, и вцепился в мою руку своим гибким хвостом, демонстрируя желание остаться со мной. «Ваш дракон должен остаться здесь, госпожа», сказала Юна и с улыбкой посмотрела на дракошу. «Нар, прошу, останься и дождись меня. Обещаю, что после испытания сразу приду за тобой, завтракать без тебя не буду. Обещаю, малыш». Попыталась отцепить от себя дракошу, но он упрямо сопротивлялся и сжал мою руку сильнее. Нар, прекрати, я не могу взять тебя с собой. упрямилась уже я. Юна переминалась с ноги на ногу, и явно нервничала. Похоже, я опоздаю на испытание. Да и черт с ним. Вздохнула и посмотрела в умные глаза дракончика. Почему ты меня не отпускаешь, Нар? спросила ласково. Тебе не стоит беспокоиться за меня. Нар неожиданно отпустил мою руку. Я уж подумала, что дракон решил отпустить меня, как вдруг Нар раскрыл свои еще маленькие крылышки, рыкнул что-то ласковое, и я ощутила трепет во всем теле. Горько-пряный аромат зверя и цветочный аромат человека смешались. Я услышала удивленно восхищенный вздох Юны, но не прервала слияние. «Да, это было именно оно!» Мой дракончик решил связать нас единой нитью, и я позволила ему. распахнула перед ним свое сознание, чувства, эмоции, свою душу, потому что перед этим он открылся полностью мне. Безграничная преданность и любовь исходили от него. Нар мне станет не просто другом, он станет частью меня. Дракон добровольно отдавал свою частичку, верю, что я никогда не предам его и буду так же сильно любить, как он полюбил меня. Я смогу сливаться с его сознанием и смогу на время становиться драконом. Нар всегда будет знать, где я и что со мной, и в минуты опасности всегда придет на помощь. Меня захлестнуло счастьем, я упивалась нашей связью. Глубоко во мне состоялась потрясающая встреча. Дух молодого дракона с трепетом соприкоснулся с моим, оставив в душе невероятное чувство полноценности. Я открыла свои его глаза и увидела рождение Нара. В горах, что держит небеса, в теплой и глубокой пещере родился мой Нар. Он не из скорлупы родился. Пока в этом мире драконы не вернут свое величие, они будут вылупляться из яйца, но с Наром вышло по-другому. его дракончика мать носила под сердцем и родила его сама. Отец-дракон, такой же золотой, как и его подруга, с радостью встретили свое дитя родившийся нар был невозможно мал с крошечными крылышками без шипов и без зубов он хныкал и смешно морщился родители его были счастливы отец коснулся гибким языком его мордашки и прорычал нар сила была вложена в это имя Отвага, мудрость магия и честь малыш мой рос Отец и мать любили Нара, но был один дракон цвета морской волны, огромный как гора, излея самой тьмы. Он решил убить моего Нара, его отца, а золотую самку забрать себе, чтобы она родила ему такого же малыша. Золотой отец-дракон был смертельно ранен в поединке с синим И нар не знает, что стало с ним, жив ли его отец или умер. А мать, стараясь уберечь свое дитя, пыталась спрятать нара, улетая от синего дракона, прорезая время и пространство, но обхитрить его так и не смогла. А потом мой нар встретил меня. Я вернулась в себя с удивлением и будто другими глазами посмотрела на Нара. Ты даже не представляешь, насколько ты уникален, Нар. Мы обязательно разузнаем, что с твоим отцом. Шахсан в этом поможет, я уверена. А теперь ты спокойно можешь отпустить меня на испытание. Теперь ты всегда со мной. Дорогой мой дракон. Теперь у меня и Нара одна жизнь на двоих. Конец первой части.